ответ Старушка милая, живи, как ты живёшь. Я нежно чувствую твою любовь и память, но только ты ни капли не поймёшь, чем я живу и чем я в мире занят. Теперь у вас зима, И лунными ночами, я знаю, ты помыслишь не одна, Как будто кто черемуху качает И осыпает снегом у окна. Родимая, но как заснуть в метель? В трубе так жалобно и так протяжно стонет. Захочешь лечь, но видишь не постель, А узкий гроб, и что тебя хоронит. Как будто тысячи гнусавиших дичков поёт она плакидой с волочь в юга, и снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга. Я более всего весну люблю, люблю разлив стремительным потоком, где каждый щепки словно кораблю такой простор, что ни один не шок. Но ту весну, которую люблю, я революцией великой называю, и лишь о ней страдаю и скорблю, её одну я жду и призываю. Но это пакость, хладная планета, её и солнцем лениным пока не растопить, вот потому с больной душой поэта пошёл скандалить я, орничать и пить. Но время будет, милая, родная, Она придет, желанная пора. Недаром мы присели у орудий, Тот сел у пушки, этот у пера. Забудь про деньги ты, забудь про все, Какая гибель, ты ли это, ты ли? Ведь ни корова я, ни лошадь, ни осел, Чтобы меня из стойла выводили. Я уйду сам, когда настанет срок, когда полнуть придётся по планете, и воротясь куплю тебе платок. Ну, а отцу куплю я штуки эти. Пока ж идёт метель, и тысячи дичков поёт она плакидый с волочьего юга, и снег ложится вроде пятачков. И нет за гробом ни жены, ни друга